Глава 26 Забавно, что в минуты опасности ты предельно собираешься К примеру, был у нас один сундук Человек редкой удачи Что уж говорить, если он дослужился до целого прапорщика С капитана Но вот когда речь заходила о жизни солдат Михалыч из старого усатого козла, которого ненавидела вся рота за его скупость Преображался в моложавого, уверенного в себе командира Сколько пацанов он спас благодаря своему опыту и смекалке. Перед глазами возникло загорелое лицо, изброжденное морщинами, сторчащей из-под желтых усов сигаретой. Такое реальное, что казалось, его можно было потрогать рукой. Я дернул головой, избавляясь от наваждения. «Восстановление памяти – занятие полезное, вот только, как правило, происходило это всегда не совсем вовремя. Ладно, собака, говорите!» Коктейль Молотова буквально выпрыгнул из инвентаря в руку, в другой я уже чиркал зажигалкой. Вышло все практически мгновенно. А что делать? Времени размышлять не было. Бутылка из-под водки пшеничная лопнула в пастью вожака, сбив с песь собаки переростка. Псина остановилась, уставившись на меня удивленным взглядом. Мол, откуда у двуногого огненная во всех смыслах вода? д а Никогда не смотрел на четвероногого друга снизу вверх. У меня, похоже, есть комплекс Наполеона. Очень неуютно себя чувствую, когда мутировавший пес, который может нейтрализовать способности любого размером больше тебя. И еще я надеялся, что р о з ж е к займется на безволосой шкуре вожака. Однако языки пламени чуть поплясали рядом с пастью и исчезли, будто их и не было. «Дядя Шип! У него резист к огню!» — крикнул Крыл. В смысле, он не получает урона от огня? Спасибо, что перевел на русский язык. Но я и сам уже выкупил версию крыла. Хотя от этого не стало как-то спокойнее. Зато появилось понимание, что рассчитывать можно лишь на ножи. Я не скажу, что тащился по оружию, скупая все без разбора. Но как нормальный мужик питал определенную слабость к ножам. А что? Басков любит цветы, я холодняк. «Закон равновесия в природе сохранен. Поэтому в первые дни разведки собственного квартала я аккуратно складывал весь хоть сколько бы то ни было интересный холодняк. К примеру, нашел пару любопытных кинжалов, красивых, но непрактичных. Но имелось среди общей кучи кухонного дерьма и несколько весьма замечательных охотничьих ножей. Стоило всего лишь подумать о паре из них и открыть инвентарь, как они оказались в руках». «Один?» Явно гражданский аналог армейского штык-ножа 6 на 9. Рукоять из термоэластопласта. Клинок из высокоуглеродистой антикоррозийной стали длиной 160 миллиметров. На вес полкило, может чуть больше. В общем, удобный и смертельно опасный. Его я называл солдатик, потому что он был такой же простой и незатейливый. Его собрат был чуть побольше, почти 190 миллиметров. С деревянной рукоятью с долом для общего усиления конструкции. На обухе пила у рукояти упор для большого пальца. Да еще вдобавок накладки на этой самой рукояти закреплены винтовыми соединениями. Красивое оружие, которое я нарек з в е р е м Единственное, чего я опасался, что вожака не впечатлят ножи. По сравнению с огромной псиной, мой холодняк выглядел детскими игрушками. Ну, ничего, сейчас мы посмотрим. Я стал медленно обходить пса вправо, уводя его за собой. «Гром!» — не сводя взгляда с вожака и почти не разжимая губ, произнес я. «Рядом с этой тварью твои способности не действуют, но можно попробовать бросить псину что-нибудь тяжелое». «Поняла!» «И гром!» — от резкого выкрика вожак зарычал. Мне пришлось добавлять уже тише. «Медленно!» Очень медленно, не привлекая к себе внимания. Громбаба кивнула и стала на цыпочках пробираться к баррикадам. В другой раз я бы даже посмеялся, сравнив ее с крадущимся бегемотом, однако именно сейчас было как-то не до шуток. Вожак рванул вперед, яростно щелкнув пастью. Хорошо я был готов и отпрянул, н а о т м а ш ударив зверем. Лезвие скользнуло по морде, раскроив кожу. «Да, дружище!» «А ты чего хотел?» Первым делом, как только обзавелся ножами, я их сразу наточил. Легкое ранение слегка отрезвило вожака. Он продолжал рычать, но теперь обступал меня, стараясь отодвинуть к стене дома. Я понял его тактику. Хочет прижать меня, чтобы лишить возможности маневра. Но что мы говорим мутировавшей громадной псине, которая желает сожрать нас потрохами? «Не сегодня!» тому же небольшой успех воодушевил меня. Появилась даже какая-то легкость в ногах, как у боксера, долго и муторно проводившего бой, но все же отправившего противника в нокдаун. И пока тот поднимается на ноги, ты порхаешь по рингу, накручивая сам себя. Я медленно пятился к лесопосадке, понимая, что нельзя дать вожаку развернуть меня. Если окажусь спиной к его стае, то это будет гарантировать скорую и вряд ли красивую смерть. Между тем я посматривал на гром бабу, которая пыхтела, выдергивая из-под стянутой железом баррикады холодильник. Видимо, нечто нехорошее почувствовал и вожак, потому что завертел головой. Пришлось нападать, чтобы отвлечь псину. Короткий выпад, поочередные взмахи солдатиком, а следом и зверем. И вот уже вожак рычит, отступая к стае. Последней тоже не понравилось происходящее. «Мелкие, а по сравнению с главной тварью они теперь казались мелкими. Особи заходились в неистовом визге, но не торопились сойти с места. Видимо, тут субординация похлеще, чем в армии». «Шип! В сторону!» — крикнула гром баба. «Ну, наконец-то! А то я уже начал думать, что она рассматривает содержимое холодильника». Я сделал два быстрых пружинистых шага назад и стал наблюдать за поистине завораживающим зрелищем. Не каждый день увидишь, как в более чем двухметровую особь влетает пузатый холодильник. И не та вытянутая легкая хреновина, которую нам продают в раскрученных гипермаркетах, а самый настоящий тяжеленный гроб. Такое ощущение, что рассчитаны на попадание ядерной боеголовки». К великому сожалению для вожака его м у с к у л и с т а я и совершенное во всех отношениях тело оказалось не готово к прилету неопознанного объекта. Холодильник сбил пса с ног. Я даже успел подскочить и сделать несколько ударов, гоняя ножи по самую рукоять, прежде чем вожак вскочил на лапы. Именно вскочил, а не поднялся. Что и сказать, пес мастерски держал удар. Кровь медленно стекала из глубоких ран, оставленных моими ножами. Но в глазах вожака я не увидел и талики боли, лишь невероятную злость. Он рыкнул одним прыжком, сокращая дистанцию, и сбил меня с ног. Я наивно полагал, что мы сможем сражаться на равных. Однако именно сейчас лидер стаи наглядно показал, кто тут истинный хищник. До этого он присматривался, может, даже игрался. Но теперь, когда его рассердили по-настоящему, пес решил закончить с прелюдиями. т а я бесновалась, будто с ума сошла. Их лай слился в нечто безголосое, единое. Видимо, псы предвкушали скорый обед. Наверное, так оно и было. Что, я мог противопоставить их лидеру? При падении я сильно ударился головой, выронив зверя. В руке остался только солдатик, да и то каким-то чудом. Перед глазами все плыло, и удавалось лишь различить огромное надвигающееся пятно. Грудь сдавила невидимыми тисками, словно великан взял в руки легкие и сильно сжал их. Это вожак положил на меня свою могучую лапу. Его острые когти впились в тело, заставляя морщиться. Зато боль вернула резкость, правда не уверен, что я хотел бы видеть свою надвигающуюся гибель, причем в таком хорошем разрешении. Огромная, чуть приоткрытая пасть, из которой смердела тухлыми яйцами з е м л е ю и смертью. Глаза, горящие одновременно безумным огнем и суровой расчетливостью, на которую было способно только одно страшное существо. Человек. Уродливые длинные уши без единого волоска. Будто обугленная, покрытая десятками глубоких ожогов и шрамов шкура. Эх, а ведь мне одна бабка нагадала, что я умру от инфаркта. Вот и верь после этого в нетрадиционную медицину досмотри битву экстрасенсов. Звуки вокруг напоминали густую переваренную манную кашу. Они выплывали ко мне не по отдельности, а сразу огромными комками, будто бы даже со значительной задержкой. Ага, вариантов несколько. Либо легкая контузия, либо сотряс, учитывая, что я вполне себе соображаю ничего серьезного. Даже кое-что различаю. Вроде бы з а о р а л гром баба, после чего вожак дернулся, подняв лапу и отбил летевший в него предмет. «Эх, дружище, тебе бы в лапту играть. Закапываешь ты свой талант в этом городе». А вот вроде подала голос Кора. «Или мне это кажется?» «Своеобразная слуховая галлюцинация перед смертью?» «Тогда почему именно Кора?» Я повернул голову и увидел несущуюся ко мне гром бабу. «Дура! Ты же лишишься боевой трансформации возле вожака!» а потом меня накрыло. В смысле, я не провалился в прошлое и не стал листать ш ь всю жизнь, начиная с я с л е й детского сада номер 23 с милым названием «Журавленок». Меня накрыло могучее тело Громбабы. Неужели я умру, задохнувшись под внушительным бюстом, завещая сам себе премию Дарвина? И только запоздало я понял, что бюста отливает то ли медью, то ли никелем. мысли совсем нечеловеческий. Вокруг что-то бухало. То ли взрывалось, то ли падало. А Громбаба склонилась надо мной, как мать над раненым ребенком, и закрыла глаза. Не знаю, сколько это продолжалось. Наверное, пару минут. Но явно это были самые долгие минуты в моей жизни. Наконец Громбаба пришла в себя с трудом и кряхтением сорокалетней женщины, то есть самой себя, поднялась на ноги и вытащила меня из-под груды кирпичей и осыпавшиеся штукатурки. Кирпичей? Откуда они здесь? Хотя ладно, это все мелочи. Самое главное, что вожак отдыхает без сознания, закатив глазки совсем рядом. Видимо, один из осколков стены, упавший с неба, попал ему аккурат в башку. С какого неба? Я поднял голову и пришел к странному заключению. Часть второго дома была обрушена. Громбаба вряд ли смогла провернуть подобное, да и была она рядом, звуковая волна, д а л е к о в а т а Догадка пришла, стоило взглянуть на крышу, где находились Кора, Алиса и Слепой. Потому что именно сейчас старик пытался удержать блондинку, которая норовила устроить прыжок с парашютом без парашюта. Хорошо, что к ним подскочила Алиса и вместе они смогли перехватить и уложить на крышу Кору. «Стены домов крепятся на арматуру. Железную. Не знаю, как блондинка вспомнила это, но вспомнила невероятно вовремя. И она точно кричала, только не мне, а Громбабе, чтобы та прикрыла собой командира. Даже дрожь по телу пробежала. Я уж и не помню, чтобы кто-то жертвовал собою ради меня. Да еще здесь, в городе, где каждый должен быть сам за себя. «Шип, ты как?» «Ничего не повредил!» «Только если самолюбие!» Я ответил и замер, потому что понял одну важную вещь. Вожак не исчез, он был все еще жив. Я протянул солдатика гром бабе и жестом указал на г р о м а т н у ю бессознательную псину. Женщина поняла все без лишних слов. Клинок несколько раз вошел под горло, заливая руки гром бабы желтой кровью. Но вожак лишь глухо зарычал. «Блин, он что, совсем неубиваемый? Или попросту длины ножа не хватает?» Я с расторопностью раненого инвалида, который после двадцати лет отдыха на больничной койке только что вышел из комы, подполз к в ы р а н е н н о м у зверю и с такой же скоростью устремился к вожаку. С каждой секундой силы постепенно возвращались, но одновременно с этим становилось все х р е н о в ь е Я как тот олень из анекдота. «Все пью и пью, а мне все хуже и хуже». Явно сотряс. С трудом добравшись до головы твари, я прижал ее и без сомнений перерезал горло. И я, конечно же, весь сразу оказался в желтой мерзкой крови. Да, помню, даже баранов режут сзади, чтобы не испачкаться. Но тратить в нынешней ситуации время, чтобы обойти вожака, расточительство. Всего несколько секунд... и огромная поверженная туша, которая сотрясалась в предсмертной агонии, исчезла. Совсем. Не знаю, привыкну ли когда-нибудь окончательно к такому. Вот только что лежала, пугая тебя своими мускулистыми лапами, и раз — испарилась. На ее месте остался лишь здоровенный кристалл. Я взял его в руки и убрал в инвентарь. Надо же! Всего 200 очков опыта. Меньше, чем за чебурашку. Получается, по логике голоса последний был опаснее? Ну, может быть, спорить не буду. С другой стороны, он наши способности не отключал. От стаи тем временем не осталось и следа. Как только вожак благополучно отдал голосу душу, оставшиеся псы бросились в рассыпную. Тем более им было куда бросаться, от изгороди остались жалкие кривые ветки. Твари преследовал крыл с яростью безумного пилота, падая с неба проклятого города. Наверное, по уходящим мог бы ударить залпом и старик, но тот сейчас занимался более важным делом. Держал на руках кору. «Слепой! Как она?» — спросил я. «Жить будет, но отдохнуть надо. Это как у голодающих людей нужно чаю горячего попить шахаром». да Кора выложилась сегодня знатно. Признаться, я и сам потратился, будь здоров. Мы стояли посреди залитого яркой желтой кровью и усыпанного р а з н о ц в е т и е м кристаллов переулка. Большая часть была крохотными, одинаковыми, но встречались и экземпляры побольше. Возле места, где стая растерзала людоедов, так и вовсе красовались весьма крупные камни. Но помимо них виднелись и разные интересные вещи. К примеру, массивный черный пистолет, выделяющийся на фоне общей разрухи. Я медленно, голова противно кружилась, да вдобавок накатила тошнота, подошел к оружию и подобрал его. Матерь Божья, как выразился бы слепой! Откуда в наших Палестинах пустынный орел? Я его, кстати, в жизни в руках не держал. Первым делом заглянул в магазин. Ожидаемо пусто. Вот потому и мы не воспользовались. Понюхал дуло. Людоеды из него стреляли. Ладно, заберу как трофей, красивая штучка. «Крыл!» — крикнул я и тут же скривился от звука собственного голоса. «Крыл!» Пацан увлеченный погоней прилетел не сразу. «Собери тут все, что нам может пригодиться. Псих, спускайся, помоги ему!» Сам я посмотрел на стену, понимая, что в нынешнем состоянии будет легче упасть с нее, чем забраться. Словно читая мои мысли, с той стороны спустилась лестница, а сверху выглянула улыбающаяся Алиса. «Надо же! ш у с т р а она!» Я гордо отверг помощь Громбабы и перелез через стену, правда, пару раз не менее гордо, чуть не свалившись. Мне казалось, что наше ограждение от внешнего мира было немного ниже. Улыбнулся к о р я которая уже пришла в себя, но все еще держалась за слепого. А вскоре подоспели и остальные. Судя по довольному лицу крыла, трофеев было более чем достаточно. Наверное, пацан уже примерял погоны шестого левела. «Все молодцы!» — выдавил я из себя. «Ора! Гром! Вы молодцы в квадрате!» «Я пойду немного отлежусь. Псих!» «За старшего! Выстави часового, проверь периметр!» «Все, разошлись!» Кто-то из группы попытался меня проводить, я даже не понял, кто именно, но потерпел неудачу. Хуже плохого командира может быть только слабый командир. Я же пока еще стоял на ногах, кое-что соображал и не терялся в пространстве. Будто сотрясов никогда не было. «Что мне сейчас могло помочь?» Уж точно не сюсюканье женской половины и и с п у г а н н ы е взгляда мужской. Нужен покой. Полежу несколько деньков, как раз закончится большая охота и приду в себя. Поднявшись на свой этаж, я еле добежал до туалета, а после знатно проблевался. Ну, так и есть, все симптомы. Намочил полотенце, добрел до дивана и плюхнулся на него, положив на лоб незатейливый компресс. конечно при сотрясии нельзя читать но я все же не удержался промежуточные итоги состязания первое место группа ш и п а с т о в а четвертое место молчуны восье место з э к и федина тюрморта 9 первое место з э к и с в я т о в а сотое место рочер ну что голос какой ты там подарок нам приготовил